8. В конце зимы, когда все эти события остались в далёком прошлом, в один из вечеров зверюга подошёл ко мне. Блок Е5 временно пустовал, поэтому дежурили мы вдвоём. Перси уже перебрался в Брей ридж «Пойдём со мной», — необычные нотки в голосе зверюги заставили меня насторожиться. Я только что вошёл с улицы, а ночь выдалась холодной и дождливой, и стряхивал с шинели капли дождя перед тем, как повесить её в шкаф. «Что-нибудь случилось?» «А нет», — покачал он головой, — «но я нашёл место, где проживал мистер Джинглес. Когда он только появился здесь, до того, как Делакруа взял его к себе. Хочешь посмотреть?» «Разумеется, я хотел, и последовал за ним по зелёной миле в изолятор». Все вещи зверюга вытащил в коридор, решив воспользоваться затишьем и провести в изоляторе генеральную уборку. Дверь он оставил открытой, внутри стояло ведро со шваброй. Пол, застеленный все тем же зелёным линолеумом, подсыхал. А посреди изолятора высилась стремянка, которая обычно хранилась в кладовой, выполнявшая другую роль. Там заканчивался земной путь приговорённых к смертной казни. К стремянке у верхней ступени крепилась полочка, на которую электрик мог положить инструмент, а маляр — поставить ведро с краской. Сейчас на полочке лежал фонарь. Зверюга протянул его мне. «Поднимайся по лесенке. Ты ниже меня, поэтому тебе придётся встать чуть ли не на верхнюю ступеньку. И не волнуйся, я подержу твои ноги». «Я боюсь щекотки», — предупредил я. «Особенно под коленками». вот что? Обязательно учти» потому что сломанная нога — слишком дорогая цена за лицезрение мышиного жилища». «Что?» э, «Не обращай внимания. Моя голова уже находилась на уровне лампочки, подвешенной под самым потолком и забранной решёткой. Я чувствовал, как шатается подо мной стремянка. Снаружи доносились завывания зимнего ветра. «Э, лучше покрепче меня держи». «Держу, не беспокойся». Он сжал мои икры, и я поднялся ещё на ступеньку. Теперь от потолка меня отделял какой-то фут. Я павил фонариком, но не увидел ничего, кроме паутины. «Не туда смотришь, Пол!» — раздался снизу голос зверюги. «Посмотри налево, туда, где сходятся две балки. Одна чуть сдвинута в сторону». «Вижу. А теперь направь луч на место их соединения». «Я направил». И сразу понял, куда надо смотреть. Балки соединялись шестью штифтами, один из которых вылетел, оставив чёрную круглую дыру размером с четвертак. Имеется в виду монета в двадцать пять центов, её диаметр — двадцать пять миллиметров. Я посмотрел на дыру, потом с сомнением на зверюгу. «Мистер Джинглис был маленький, но чтобы такой маленький, вряд ли». «Тем не менее, ушёл он через эту дыру, я в этом абсолютно уверен». «Не может быть». «А ты постарайся подлезть поближе и принюхайся. Не волнуйся, я тебя удержу». Я подчинился, упершись одной рукой в потолочную балку, отчего уверенности у меня сразу прибавилось. Вновь завыл ветер, воздух вырвался из дыры, на меня пахнуло ночным холодом и чем-то ещё. «Мятый». «Не давайте в обиду мистера Джинглеса», — прошелестел у меня над духом дрожащий голос Делакруа. Я услышал этот голос и ощутил тепло мистера Джинглеса, когда француз передал его мне. Обычного мышонка, может быть, умнее многих других ему подобных, но тем не менее мышонка. «Не позволяйте никому причинять вред моей мышке», — попросил он. И я пообещал, как обещал всем и всё, когда им действительно предстояло пройти зелёную милю. Отправите письмо моему брату, которого я не видел двадцать лет. Я обещаю. Произнесёте пятнадцать раз молитву Аве Марии за упокой моей души. Я обещаю. Позволите ли мне умереть под моим истинным именем и выбейте его на моём могильном камне? Я обещаю. Только так можно заставить их пройти последний путь и усадить в конце на старую замыкалку без потери рассудка. Обычно я сразу забывая про обещание, но данное Делакруа сдержал. Что же касается француза, то ему пришлось заплатить высокую цену. Перси об этом позаботился. Да, я знаю, что его было за что приговаривать к смертной казни, но никто не заслуживает тех мучений, что выпали на долю Эдуарда Делакруа, когда он угодил в объятия старой замыкалки. Запах мяты. И что-то ещё. Что-то внутри дыры. Правой рукой я достал ручку из нагрудного кармана, левой опираясь на балку, забыв о том, что зверюга щекочет мне кожу под коленями. Пошебуршав ручкой в дыре, я вытащил щепочку, выкрашенную в жёлтый цвет, И вновь услышал голос Делакруа так ясно и отчётливо, словно его дух вошёл вместе с нами в этот изолятор, в котором Уильям Уэртон находился большую часть времени, проведённого в блоке Е. «Эй, идите сюда!» — произнёс голос, весёлый и радостный голос человека, забывшего, пусть и ненадолго, где он находится и что его ждёт. «Идите сюда и посмотрите, что может делать мистер Джинглис!» «Господи!» — прошептал я, почувствовав, как у меня перехватило дух. «Нашёл ещё одну?» — спросил зверюга. «Я вытащил три или четыре». Я спустился вниз и посмотрел на его большую ладонь. На ней лежало несколько щепочек, эдаких шпаг для эльфов. Две жёлтые, как и моя, одна зелёная, одна красная, выкрашенные не краской, а восковыми мелками. «Господи!» — мой голос дрожал. «Щепки от катушки? Но почему? Почему там?» В детстве я был совсем не таким, как сейчас. Вытянулся между пятнадцатью и семнадцатью годами, а до того дышал в пупок многим сверстникам. Когда я первый раз пошёл в школу, мне казалось, что я такой маленький, совсем как мышка. Я перепугался до смерти. И знаешь, что я сделал? Я покачал головой. За стеной по-прежнему завывал ветер, под балками дрожала паутина. Компанию нам составляли духи умерших. А мы смотрели на щепки от катушки, которая причинила нам столько хлопот. И тут моя голова начала понимать то, что сердце моё знало уже давно, с того дня, как Джон Коффи прошёл зелёную милю. Здесь мне больше не работать. Депрессии или нет, я не смогу и дальше наблюдать, как люди проходят через мой кабинет навстречу смерти. Любой из них может стать каплей, которая переполнит чашу. «Я попросил у матери один из её носовых платков», — ответил зверюга на свой же вопрос. «И когда мне хотелось плакать, я доставал его, нюхал, и мне сразу становилось легче». «Ты думаешь, что мистер Джинглис отгрыз эти щепки от раскрашенной катушки, чтобы они напоминали ему Адела Круа, что мышь...» Зверюга поднял голову к потолку. На мгновение мне показалось, что в его глазах блеснули слёзы, но, возможно, я ошибся. «Я ничего не думаю, Пол, но я нашёл их там и учуял запах мяты, как и ты». И я больше не могу этого выносить. И не хочу. Я боюсь, что сорвусь, если увижу на электрическом стуле еще одного человека. В понедельник подам заявление с просьбой перевести меня в исправительный подростковый центр. Если это произойдет до следующей казни, отлично. Если нет, брошу эту работу и вернусь на ферму». «Что у тебя вырастет на ферме, кроме камней?» «Неважно». «Я знаю, что неважно. Думаю, заявление мы подадим вместе». Зверюга пристально посмотрел на меня, чтобы убедиться, что я не разыгрываю его, а потом кивнул, подтверждая, что дело это решённое. От очередного очень уж сильного порыва ветра заскрипели балки. Мы в тревоге огляделись. Никого, только обитые мягким материалом стены. А я уж было подумал что сейчас в дверях возникнет уильям уэртон ни крошка бил нет дикий бил каким он предстал перед нами в день своего появления в блоке е вопящий заливающийся диким хохотом уверяющий нас что мы будем счастливы избавившись от него и что забыть его нам не удастся в этом он оказался прав что же касается нашего уговора со зверюгой то мы от него не отступили Словно дали клятву верности над теми раскрашенными щепками. Ни один из нас не принял более участия в экзекуции. Джон Коффи стал последним, кого мы усадили на старую замыкалку.